Глава 18 Замок «И как мы туда попадем?» — спросила Кристина, поглядывая на массивную дверь. На ней замок в виде черепа. В его рот, судя по всему, нужно было вставить ключ, которого у них, конечно же, не было. «Знаю, не я», — ответила игрушка. «Знать должна ты». Буф отошел в сторону, оставив девочку наедине с дверью. И как она спрашивается, должна была ее открыть? Даже то, что они попали сюда, это уже физически невозможно. Нереально пройти через полчища тварей и подняться по лестнице, с которой даже смотреть вниз страшно. Но они справились. И сейчас они стоят перед замком на огромной двери в несколько крестинкиных росточков. При этом игрушка уверена, что она должна знать, как ее открыть. А с чего ты взял, что я знаю? «Замок твой это!» — ответила игрушка. «Мой? Но как? Почему?» «Вспомни просто!» — ответила игрушка. «Ну вот все у него так просто. Я должна знать, должна вспомнить, но как? Хотя бы малюсенькую подсказочку. Даже на уроках математики Кристина всегда пользовалась линейкой, на которой наклеена таблица умножения, а тут вообще никаких подсказок. а еще Жизни родителей зависят от ее действий, от того, как она решит проблему с дверью в том числе. «Хотя бы о чем вспоминать?» — спросила девочка. Но игрушка лишь развела плечами, типа «откуда мне знать?» Девочка села на площадке прямо перед дверью и закрыла лицо руками. «Надо сосредоточиться, надо вспомнить. Может, это девичья фамилия мамы?» или имя собаки, которая умерла три года назад, или попугайчика, который жил до нее. Вариантов-то тьма. «Может, тут нужен ключ?» — спросила Кристина, повертев замок. Тот был очень тяжелым, а еще от него разило холодом. Ледяной на ощупь. «Оф!» — девочка отпрянула от него, как от ледышки. «Наверняка тут есть какие-то зацепки», — подумала она, а потом вспомнила. Да, действительно было кое-что. На той фотографии, которую увидела в домике у Буфика, где она вместе с папой, на ней было кое-что еще, чего там быть не должно. И как только она не обратила на это внимание сразу. И чтобы найти разгадку, требовалось все вспомнить, хотя это было очень больно». «Прости меня!» — сказал я. «Что?» «Прости меня, пожалуйста. Я так виноват перед вами». «Лёш, мне кажется, не время». «Самое время. Когда ещё?» «Я не знаю, доживём ли мы до вечера, но что бы ни случилось, хочу, чтобы ты знала, что я очень, очень сильно вас люблю с Кристиной. Вы единственное, что у меня есть дорогого в жизни». «Не знаю. Зачем?» «Затем». Голос непривычно дрожал. «Я правда так виноват перед вами за то, что не уделял нужного внимания, за то, что не был рядом, когда вы во мне нуждались. Я бы хотел все вернуть, но не могу, просто не могу». Пауза. «Леш, не стоит, правда». «Стоит. Правда в том, что даже тебя я не любил так, как ты того заслуживаешь». Ты хорошая, милая и единственный человек, с которым я хочу быть до конца жизни. — Да? А как же твои бабы? Столько молодых да красивых вокруг. — Свет, ну какие бабы? Сколько лет мы вместе? Вот столько ты меня и попрекаешь какими-то бабами, которых нет. — Молодые? Да ты у меня и так как девочка. Фигуре и то любая двадцатилетняя позавидует. Но не это главное. А что? А то, что, помнишь, когда у меня скрутило позвоночник сильно, так что я не мог даже сесть к по-нормальному, -по я думал, помру. Да, ситуация и правда была глупой и страшной одновременно. В зале взял слишком большой вес на становой тяге и еще слишком резко дернул. Так что вылетели межпозвоночные диски. И потом... Я не мог ни сесть, ни стать нормально целый месяц. А уж про нормальный сон вообще забыл. Только с обезболивающими мазями. И зачем ты сейчас об этом? Да затем. Я тогда сильно испугался. Я после той травмы не просто так забросил занятия с железом, нет. А я тебе давно говорила, что надо йогой заниматься, а не рвать в неподъемные веса. Прислушиваться к себе. «Да, да, это правда. Я к этому пришел через собственную глупость, не слушал тебя, но я хочу сказать о другом. Вот тогда, впервые в жизни, я испугался, ну, остаться инвалидом. А если я не смогу работать, писать книги, что тогда? Я же даже за столом сидеть не мог нормально, помнишь же? Не совсем понимаю. А при тут то, о чем мы говорили?» А при том, что я впервые тогда задумался, а кто будет рядом со мной, если такое действительно случится? Кто будет любить меня, несмотря ни на что? Когда я подумал об этом, то все встало на свои места. Я знал, что мне больше не надо никого искать. Я уже нашел тебя. Ты — лучшее, что со мной случилось в этой жизни. Света молчала. Ты... Дарила мне свою любовь, а я принимал это как само собой разумеющееся. Типа, так и должно быть. И поэтому тебе стыдно? Да, мне стыдно, что я недостаточно сильно любил тебя. Не давал тебе того, что ты заслуживаешь, хотя бы элементарно, внимания. Цветы не дарил без повода. Сколько было возможностей, чтобы сделать тебя счастливой. Ты сделал. — тихо сказала жена. — У нас появилась Кристинка. — Да, с ней мы стали счастливее, но нам не хватало цельности. И мне кажется, что тут причиной был я. — Не только. Я в большей степени. Мне нужно было проводить с вами больше времени. Просто я сейчас думаю, а что, если у нас не получится? Что тогда? Как мне, как нам? «Дальше жить, если Кристинка умрет?» «Если она умрет?» «Да, я не говорю, что это произойдет. Уверен, что нет. Но если вдруг такое случится, не дай Бог!» «Не говори так! Не смей так говорить!» «Сказала жена. И знаешь что? Если она умрет, то мы с тобой тоже... Тоже расстанемся, да!» Я просто не смогу с тобой оставаться. Просто не смогу, и все. Я понимаю. Что? Я понимаю, что ты хочешь сказать. Ты права. Я это заслужил. Но... И жена не договорила. Плач. Еле слышный, но ошибиться невозможно. Ты чего? Ты ты плачешь, что ли, Свет? ну Ну, не стоит, правда. Если бы я мог, я обнял бы ее. «Да никуда я тебя не уйду. Не смогу просто», — сказала она. «Куда же я без тебя?» «Это факт. И для меня тоже. За годы, проведенные вместе, мы стали не просто супругами, не просто мужем и женой. Мы стали родными людьми, а это значило куда больше, как отрезать от сердца частичку. Вот как ее возместишь? Послушай, наша Кристинка не умрет, уверенно сказал я. Я просто не дам этому случиться. Все еще можно исправить. И как ты это сделаешь? Есть кое-какой план, но мне потребуется твоя помощь. 17 декабря. В тот день у них с папой случился второй день рождения. Как раз ездили на мультик «Три богатыря» в развлекательный центр «Глобус». Мама тогда не смогла съездить, у нее нарисовались занятия по юге. Она только-только получила заветные корочки инструктора, поэтому пробовали вести по несколько занятий в неделю для пенсионеров. А папа закончил новую книжку, поэтому был свободен. Ну, они и поехали. День был чудесный, мультик забавный, а шоколадка, которую купил папа, очень вкусной. Вышли из зала и первым делом сфотографировались у баннера с тремя богатырями. Кристинка как раз пыталась улыбнуться красиво, но вышла как обычно. Поверх нижней губы торчали два зубика, как у зайки. Посмотрев на фото, Кристина расстроилась, но папа заверил, что зубки просто чудесны. И по дороге называл дочку «Мой короляш». Такое она могла стерпеть только от папы. Обратно решили идти пешком. Впрочем, у папы это в порядке вещей. Всегда в кино сначала ехали троллейбусом-автобусом, а потом прогуливались обратно пешком. Только вот идти от глобуса было дальше, чем от Колизея, который ближе к дому. Но погода была не морозная, поэтому шли легко и даже весело. Она убегала, а папа догонял, не забывая, правда, предупреждать, чтобы не выскакивала на проезжую часть. Но Кристина была умная девочка, и перед всеми перекрестками останавливалась сама, оборачивалась, вопросительно глядя на папу. Тот подходил, брал ее за руку, и они вместе переходили дорогу. И сейчас, спустя год после произошедшего, Кристине кажется, что именно привычка идти за ручку с папой и спасла ей жизнь, когда случилась та страшная авария. О ней писали потом в газетах, даже по телевизору говорили. А еще папа показал потом запись с камеры наблюдения. Та была установлена на торговом центре, окна которого выходили на мост. Только тогда Кристина поняла, как близко они были от того, чтобы погибнуть. Очень близко. «Кто тебе больше всего понравился в мультике?» – спросил папа. «Э, «Не знаю. Наверное, царевна. А еще конь не нравится». «Да, он так забавно танцует!» «Юлий!» «Ты также танцуешь!» — сказал папа. Кристина успела даже обидеться, но потом обернулась на отца и заметила у того улыбку на лице. Ну вот, опять шутит. «Ну, пап!» «Ну а чё, разве нет?» Отец еще шире улыбнулся. «Осторожнее, смотри под ноги!» Тогда девочка в шутку стукнула папу по руке и побежала вперед по проводу который шел над железнодорожными путями. «Кристина, осторожнее!» Папа побежал следом. Он пыхтел и смеялся, благо на пешеходной дорожке моста больше никого не было, можно было резвиться. Машины проносились рядом, но от них пешеходов отделял широкий бордюр. Кристина даже не заметила, что бордюр на самом деле погребен, под большим снежным сугробом. Его, видимо, намили дорожники на своих машинах для очистки улиц. Папа потом сказал, что виной всему именно сугробы. Но Кристина не считала, что снег может быть в чем-то виноват. Он же не умеет думать. Он просто выпал, когда ему положено. А виноваты те, кто не убрал его. Разве нет? Папа согласился. «Осторожнее!» — закричал папа, протягивая руку. «Завизжали тормоза». И дальше все происходило, как во сне. Кристинка оборачивается и видит машину, которую странным образом заносит. Она сначала выскакивает на встречную полосу движения, на которой уже сигналят другие автомобили, а потом резко выворачивает в их сторону. Несется к пешеходной дорожке. Обычная серая «Лада», каких много. Но когда Кристина видит ее фары, то кажется, что это... Глаза хищного зверя, а бампер, который частично отпал, — пасть животного. И оно хочет их съесть. «Папа!» — кричит девочка и протягивает руку отцу. Тот даже не видит машины. Он все еще улыбается и бежит к ней. Кристинка же не может затормозить сразу. В один момент. Слишком быстро разогналась, но все же успевает протянуть руку отцу. Машина надвигается на них, словно сама смерть. Она закрывает собой все пространство. Девочка хватает папину руку, а сама в это время падает. Дергает папу за собой. Какое-то время их кисти соединены вместе, потом расцепляются. Кристина падает на лед, а папа остается позади. Удар. Потом грохот. Что-то упало с моста. — Папа! Кристинка оборачивается, но не видит отца, только часть разрушенного забора. Машина пробила его и упала с пути провода Прямо на железную дорогу. А по пути она, похоже, сбила папочку. Он умер. Стучит в висках мысль, которую девочка старательно пытается отогнать. Кристина пытается подняться, но ноги разъезжаются. Она плюхается задом на лед, но тут же встает и, крича, бежит к провалу. Кажется, что такого не бывает в жизни. Родители не умирают раньше детей. Это просто невозможно. Машины на путепроводе останавливаются. Водители выходят, смотря на провал и размахивая руками. О боже! Выдыхает ближайший водитель и начинает набирать номер на телефоне. Видимо, спасателей или полиции. Кристинка уже у провала. Внизу. Видит машину, та упала на рельсы, но удачно, не на крышу, а на колеса. Дверца дергается, значит, те, что в машине живы, пытаются выбраться наружу. Это хорошо, только вот папы не видно. Кристинка знает, если машина собьет человека на такой скорости, что смогла пробить забор, то наверняка жертва уже мертва. «Папа!» — кричит Кристина. Но никто не отвечает. Внутри все обрывается. Она зря вытащила папу из дома, зря она просилась на мультик. И даже нелепая мысль приходит следом. «А что я скажу маме, как ей объясню?» «Папа!» — кричит Кристина. Рядом появился водитель, который набирал номер на телефоне. «Там твой папа, да?» Кристина кивает и вдруг слышит, как раздается голос отца. Тот доносится не совсем, чтобы снизу, скорее откуда-то справа, из сугроба на склоне путепровода. Папа что-то мычит, но явно жив. Из снега высовывается раскрасневшееся лицо. «Кристина!» Стонет отец, находит ее глазами. К нему уже спускаются люди, которые выскочили из машины. Он растерян, но в то же время умудряется шутить. «Папа!» «Я думал, ты умер!» — выдыхает Кристина. «Ой, не смешите мои подковы!» — стонет отец, поднимаясь на ноги. «Где-то вдалеке воют сирены, а Кристинка садится прямо на лед и плачет. Этот день они запомнят навсегда. Второй день рождения для обоих». «Подкова!» — вырвалась у Кристины. «Подкова, конечно!» Папа сказал, «Не смешите мои подковы!» Так говорил конь из мультика. «Конь? Конь еще что за?» — удивился Буфик. Он привалился к стене, чтобы отдохнуть. «Юлий! Его звали Юлий! Не папу, конечно, а коня!» «Я вспомнил Я все вспомнила!» Девочка была счастлива, что удалось решить нелегкую задачку. Кристина быстро оглядела замок. Ничего похожего на подкову. «Она должна быть здесь. Точно должна...» «Это?» — спросил Буфик, показывая куда-то над дверью. Кристинка вскинула голову и увидела подкову. «Да точно же, вот она, висит прямо над входом. Но как ее достать? Она же так высоко!» «Подсади меня», — попросила девочка. Буфик почесал затылок, а потом подставил кисти, сложенные в замок, на манер сидения качелей. Девочка забралась на лапы, как в люльку подъемного крана, и понеслась вверх. Подкова была интересной. Вся в чем-то черном, девочка смахнула с нее то, что оказалось налетом. Будто до этого подкову держали в костре, прямо в углях. Под ней надписи, которые она не смогла прочитать. «Это не русский» сказала Кристина, показывая подкову игрушки. Буф удивленно повел плечами, мол, не знаю, ты же нашла. Игрушка опустила ее на пол, и девочка с ходу вставила подкову в пазы, которые, как она раньше считала, нужны для ключа. Но подкова и была ключом. Как говорила мама, «Хочешь что-то спрятать, положи на видное место». Так и есть. Кристине оставили подсказку. А она ее даже не заметила. Зато вспомнила день, когда спас ее папа. А теперь она должна сделать то же самое для отца. Замок клацнул и с грохотом рухнул на пол. Тяжелые двери заскрипели, открываясь. Кристина думала, что сейчас из провала, как в книжках, пахнет чем-то смердящим, будто кошка сдохла. Но нет. Из открытых дверей донесся запах чего-то очень знакомого и приятного. Запах дома. Теперь она точно уверена, что сможет дойти до конца. Кристина толкнула дверь, и они вошли внутрь замка.